не неврологии пульс терапия последним исследованием про которое к тому же нужно обязательно рассказать отдельно была люмбальная пункция в самом названии люмбальная пункция заключено что-то на что я хотел бы обратить ваше внимание слово люмбальный с латинского переводится как поясничный а слово пункция значит укол или прокол Некоторые медицинские справочники так и пишут – люмбальная пункция – поясничный прокол. Внимание, вопрос. Зачем вообще было называть поясничный прокол люмбальной пункцией, если не с целью представить информацию сложнее, чем она есть на самом деле? Делается пункция так. Пациент ложится на кушетку, а врач, после обезболивания новокаином, само собой, вводит длинную иглу, субарахноидальное пространство спинного мозга поясничного отдела позвоночника. Поскольку я не видел, как и куда конкретно входила игла, могу лишь сказать, что по ощущениям субарахноидальное пространство является точным синонимом «по самое не могу». Цель процедуры – получить для последующего анализа ликвар – спинномозговую жидкость. Если в ликваре будет найден олигоклональный иммуноглобин иг то считается, что при наличии соответствующих болезней симптомов пациенту можно уже с достаточной уверенностью ставить диагноз РС. Ликвар подавляющего большинства склеротиков, я в их числе, показывает второй тип синтеза олигоклональных антител. Если ликвар показывает второй тип синтеза, то с вероятностью от 72 до 91%, никогда не понимал смысла подобного разброса вероятностей, у пациента действительно имеется рассеянный склероз. Если ликвар не показывает наличие хотя бы какого-нибудь типа синтеза олигоклональных антител, то считается, что диагноз РС можно исключить. Кстати, люмбальная пункция – это очень больно, несмотря на анестезию. После прокола мне нужно было неподвижно лежать на животе в течение 3-4 часов. Ничего страшного, встать я бы все равно не смог, даже если бы очень сильно захотел. Итак, насчет моего диагноза сомнений не было. Все однозначно указывало на РС. Анализы были готовы к утру понедельника, и Наталья Игоревна прописала мне стандартную для таких ситуаций пульс-терапию метил метилпреднизолоном 1000 мг номер 6. Это значит, что в течение 6 дней я должен был получить 6 капельниц с препаратом соломедрол в дозировке тысячи мг. Уже скоро медсестра Марина вкатила первую капельницу и начала делать приготовление, предупредив меня, что примерно через 30 минут после начала введения я почувствую себя странно. Капельница рассчитана на час-полтора с целью немного размазать дозу по времени потому что эффект от препарата действительно значительный. Как и обещала Марина, примерно через 30 минут я начал чувствовать эффект, и он оказался совершенно невероятным. Я буквально в режиме реального времени чувствовал, как мне становится лучше. Впервые за 7 месяцев мне дали подходящее для моей болезни лекарство, и я мгновенно это почувствовал. Помню, в голове даже вертелась мысль о том, что в капельнице была самая настоящая живая вода. Я обещал рассказать о разнице между нестероидными и стероидными противовоспалительными препаратами. Что ж, рассказываю. Действующим веществом в соломедроле является метилпреднизолон, сильный синтетический глюкокортикоидный препарат. Слово «глюкокортикоидный» значит, что он является стероидным гормоном из подкласса картикостероидов. Веществ, производимых корой надпочечников. Стероидными гормонами называют группу физиологически активных веществ, контролирующих базовые процессы жизнедеятельности у человека и других животных. Надпочечники, органы о существовании которых, лично я узнал только тогда, когда в свое время искал информацию о соломедроле, а уж наличие у них коры, вырабатывающей такое вещество, мне вообще кажется научной фантастикой. Синтетически здесь все просто. У человечества получилось воспроизвести это вещество химическим путем. Метилпреднизолон был впервые синтезирован компанией Pfizer, тогда она называлась Abjohn, в 1957 году. Парацетамол, который является одним из первых противовоспалительных средств, был синтезирован в Университете Джона Хопкинса в 1877 году. В 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман запатентовал аспирин – жаропонижающий и болеутоляющий препарат салициловой кислоты, также ставший всемирным хитом. Третий хит – ибупрофен – был получен в 1962 году двумя британскими учеными – Стюартом Адамсом и Джоном Николсоном, работающими на Boots UK Limited. Три самых популярных противовоспалительных препарата, созданные выдающимися учеными своих эпох, никак не могли мне помочь. Немалое количество других препаратов, тоже изобретенных умными дядьками в белых халатах, не оказало на мое состояние никакого ощутимого воздействия. Мне смогло помочь только вещество, которое производится корой надпочечника, органом, существовании которого я даже не подозревал до достижения 32-летнего возраста. Как я уже говорил, эволюция слепа, но эффективна. Из всех вариантов обезболивания и снятия воспаления этот оказался наиболее живучим, а значит, именно он и был оптимальным. Не думаю, что человечество когда-то сможет изобрести более эффективное противовоспалительное средство, ведь человек думает с сознанием, а работой коры надпочечника управляют мозг и миллионы лет эволюции. Соло смог всего за полтора часа поднять мое настроение с оценки ниже плинтуса до оценки до небес. Я начал выходить из палаты, общаться с медсестрами, знакомиться с другими пациентами и узнавать их истории болезни. Между тем, мое хорошее настроение особо никто не разделял, несмотря на то, что у большинства пациентов Болезнь была значительно легче моей. Больница – это как в 12 стульях» писали Ильф и Петров, а в вокзале – тоже некая полоса отчуждения. Вырванный из домашнего уюта человек превращается в пациента, а пациенту, помимо всего прочего, почему-то совершенно необходимо быть серьезным и молчаливым. Хорошо, что у нас с Николаем были телефоны и ноутбуки с выходом в интернет. Иначе нам было бы намного сложнее друг друга игнорировать. Однако среди пациентов, расположившихся на целом этаже больницы, было несколько человек с симптомами, в целом похожими на мои. Понимание и теплоту, мгновенно устанавливающиеся между нами, трудно описать. Общая проблема такого рода, которая, ко всему прочему, совершенно непонятна остальным, сближает и разрушает первичные барьеры в общении. Помню потрясающе жизнерадостную женщину в возрасте около 60 лет, которая из-за РС уже 30 лет жила с сильно ограниченными возможностями. Ей, пожалуй, было даже тяжелее, чем мне. За время, проведенное в больнице, мы успели познакомиться и даже немного подружиться, но я, как всегда, не помню ее имени. В целом, я не могу сказать ничего плохого о сотрудниках НИИ неврологии. Врачи и медсестры были привычны к самым разнообразным неврологическим нарушениям, а потому значительно лучше других понимали состояние больных. Помню, что меня до трясучки раздражало правило о постоянном ношении защитной маски даже в палате в связи с пандемией коронавируса, хоть к тому моменту я еще и не успел переболеть. Мы все приехали в больницу с результатами ПЦР-теста, и никому из нас не разрешалось даже покидать этаж на котором располагалось отделение. Так что среди пациентов разносчиков вируса теоретически было быть не должно, а все медицинские работники были своевременно привиты. Кроме того, неприятное воспоминание оставила больничная диета под названием Стол номер 9. Дело в том, что введение в кровь глюкокортикоидов провоцирует резкое повышение уровня глюкозы в крови, и потому считается, что получение дополнительного экзогенного, внешнего, сахара, может привести пациента к состоянию стероидного сахарного диабета. На всякий случай всем получавшим пульс-терапию каждый вечер глюкометром проверяли уровень сахара в крови. Говорят, был приличный шанс, что кому-то могло потребоваться введение инсулина, хотя лично мне кажется, что приобрести диабет за неделю все равно бы не получилось. Однако медицине также известен так называемый синдром Кушинга или синдром гиперкортицизма, глубокое расстройство внутренних функций организма при длительном, что именно значит длительное нигде не уточняется, лечении кортикостероидами или чаще при дисфункции надпочечников, вырабатывающих эндогенные внутренние кортикостероиды. Я, пожалуй, согласен с врачами. Не было ничего страшного в том, что в течение недели мы ели пресную еду, и если стол номер 9 смог предотвратить хотя бы один случай стероидного диабета или болезни кушинга, то они все сделали правильно. Если что-то не до конца понятно, а пациентов много, и они к тому же все разные, то лучше не рисковать. Про оставшуюся часть лечения, честно говоря, рассказывать особо нечего. Выражаясь словами Довлатова, Дни тянулись одинаковые, как мешки из супермаркета. Утро начиналось с анализа крови и завтрака, примерно к 10 утра вкатывалась капельница с солумидролом, к 11.30 с ней было покончено, и на этом все. Примерно с полудня мы сидели по палатам или собирались в холле, читали книги и смотрели фильмы, в общем, занимались всем тем, чем обычно занимаются люди в больницах. Я к тому времени уже привык к сидячему, скорее лежачему, образу жизни, а потому подсел на книги. Большую часть проведенного в больнице времени я читал. Особо сильно я в то время полюбил научно-популярные книги из области медицины, которые, впрочем, ничем не могли мне помочь, так как написанные в них советы не работали с моей разрушенной центральной нервной системой. Не могу не отметить еще одно важное для истории свойство кортикостероидных препаратов. Они приводят вас в состояние боевой готовности, а потому нарушают сон. Могу точно сказать, что со дня первой инфузии и в течение примерно недели после выписки я ни разу не спал больше пяти часов за ночь. Как я уже говорил, на тот момент у меня и без того были проблемы со сном. К тому же я в среднем два раза в течение ночи просыпался, чтобы сходить в туалет. После гормональной терапии все стало еще хуже. Кортизол в такой дозировке, очевидно, как-то провоцировал поражение моего и без того проблемного мочевого пузыря, помимо того, что и так не давал мне спать. Несмотря на плохой сон, появившиеся после выписки стероидной угри, точно как у качков в спортивных залах, и туманные перспективы для будущего, первые несколько недель после ней неврологии я был вполне счастлив. Все-таки не зря говорят, что чтобы сделать человека счастливым, не обязательно делать ему хорошо, вполне достаточно сделать лучше, чем было. Меня выписали в субботу, спустя 9 дней после заселения, поставив на дорожку шестую капельницу соломидрола. Если бы я был пациентом, получавшим лечение бесплатно по программе государственного медицинского страхования, мне бы пришлось дождаться понедельника, чтобы вместе с врачом заполнить какие-то документы перед выпиской. Как я уже говорил, российское государство не сильно переживает о потраченном в пустую времени своих граждан. Но если гражданин готов заплатить, то для него, как видите, могут сделать исключение. Меня искренне удивляет, что, несмотря на расхожесть фразы «время – деньги», большинство людей спокойно относятся к тому, что у них таким вот образом воруют время. Кажется, я был единственным платным пациентом во всем отделении, а значит, всем остальным, тоже получавшим пульс-терапию с понедельника по субботу, надо было провести выходные в больничной палате только ради того, чтобы подписать и получить нужные бумажки в понедельник. Не могу не отметить и того, что я ни разу ни от кого не услышал никакого недовольства по этому поводу».